Глава двадцать вторая Сергей умолк, поскольку каждое слово отдавалось груди болезненным эхом, и чтобы хоть на что-то отвлечься, принялся рассматривать зал хотя взгляд сам собой так и норовил зацепиться за валяющиеся там и тут тела, да еще постоянно сползал на изувеченную руку, с которой возился чигет. При свете дня помещение, наверное, выглядело куда более оптимистично. Его торжественность и даже некоторая напыщенность навевала мысли о балах и многолюдных приемах. Большие высокие окна впускали сюда достаточно солнца, рассыпавшего яркие блики, отражаясь от лакированного паркета. Гости входили через широкие двери слева, а на сцене в дальнем конце зала играл пусть небольшой, но живой оркестр, о чем свидетельствовал накрытый чехлом рояль и сгрудившийся в углу пепитры. Забавно, но привитый массовой культурой образ оборотней ассоциировался с чем угодно, но только не с балавией и живыми концертами. И напротив, совсем незабавной представлялась мысль о том, что в этом зале порой собирались десятки этих «существ» — параллельная вселенная. Сбоку от сцены находилась та самая дверь, о которой говорил Чигет. Но в ее глубине царила непроницаемая темнота, не позволявшая ничего рассмотреть. Виднелись только смутные очертания. Сергей вздрогнул. «Чек, там...» — прошептал он, не мигая, глядя в черноту дверного проема. Чигет все понял без лишних объяснений и чуть заметно кивнул. Его правая рука сколезнула к винтовке и осторожно сняла ее с предохранителя. Миг... И он уже стоял на ногах с оружием на изготовку. Указательный палец застыл на спусковом крышке. Сноп света выхватил из темноты фигуру большой рыжей собаки, что застыла в дверях, подобравшись, будто взведенная пружина. Коротко блеснули два зеленоватых глаза. Псина не шевелилась, но в ее напряженной неподвижности ощущалась угроза, скрытая мощь, готовая взорваться в любую секунду. Сергей сотаил дыхание, ожидая щелчка затвора. «Начагет почему-то медлил». Собака слегка приоткрыла пасть, и Сергей не столько услышал, сколько всем телом ощутил глухое низкое ворчание, от которого сердце в груди оторвалось и ухнуло вниз. Древние, дремавшие до серии инстинкты, еще помнившие рык, доносившийся из первобытной тьмы времен, вздыбили волосы на его затылке. Ноги сами собой попытались дать деру, но, парализованные страхом, смогли лишь судорожно дернуться, а потом... А потом Чигет медленно опустил винтовку. «Что... «Что ты делаешь?» — зашипел Сергей, но тот лишь цыкнул на него. «Ради всего святого не шевелись!» — процедил Чигет уголком рта, делая шаг назад и поднимая пустые руки перед собой. Убедившись в отсутствии угрозы, собака медленно двинулась вперед, осторожно перешагивая широкими лапами через разбросанные по полу трупы. Сергей, как завороженный, следил за ней, не в силах оторвать взгляд. «Да, она была огромной!» Много больше любой из тех, что ему доводилось встречать на улице и во время редких визитов в клуб Ларисы. Однако в ее фигуре не ощущалось тяжеловесности. Она удачно сочетала силу и мощь, буквально излучаемые перекатывающимися под короткой шерстью буграйму мускулов, супругой гибкостью и даже утонченностью. Подобное сочетание он раньше встречал, только наблюдая за демонстрационными полетами реактивных истребителей. Грозная и стремительная красота — заставляющая врагов цепенеть от страха и наполняющая восторгом сердца союзников. Собака опустила голову и водила носом из стороны в сторону, обнюхивая покойников. Все это происходило в полном молчании, и только у тела последнего оборотня, того самого, который напал на Сергея, из ее пасти вырвался отрывистый рык, на мгновение обнаживший острые клыки. Когда с осмотром разгрома было покончено, рыжая бестия наконец обратила свое внимание на застывших точно статуи Сергея с чигетом, и направилась в их сторону. Сергей совершенно цепенел и даже дышать перестал. Время загустело, как патока, беспощадно растягивая каждую секунду. Собака подошла вплотную, нависнув над ним и всматриваясь в его лицо большими глазами, в которых читался отнюдь незвериный интеллект. Вокруг ее пасти темнели потеки запекшейся крови, и Сергей безуспешно гнал от себя мысль о том, что его собственная кровь вполне может к ним присоединиться. В конце концов, Он не выдержал этой пытки и зажмурился, и только осизяние осталось на страже, докладывая о скользнувших по щеке усах и тёплом дыхании, щекочущем шею, о лёгких прикосновениях к израненной руке. Больше ничего не происходило, и Сергей рискнул приоткрыть один глаз. Собака сидела на полу перед ним, склонив голову набок и, казалось, о чём-то раздумывая. Она бросила короткий взгляд на застывшего, как изваяние, Чигета, после чего, неотрывая глаз от ничего не понимающего Сергея, неторопливо и даже величественно подняла правую лапу. ичигет медленно, точно срубленная секвоя, переломился в поясе и, низко склонившись, почтительно взял ее лапу в свои руки и прикоснулся к ней губами. Если раньше Сергею казалось, что его привычный мир перевернулся с ног на голову, то теперь он вообще вывернулся наизнанку. Он чувствовал, как беспомощно отвисла его челюсть и понимал, что выглядит невероятно глупо, но ничего не мог с собой поделать. Не успел он ничего толком сообразить, как собака вдруг вытянулась вверх, расправляя плечи и... Потом Сергей вспоминал странное ощущение движения, как будто из картины мира вырезали кусок, который мгновенно умчался за горизонт, а ему на смену прилетел другой, став точно на то же место. И все это за ничтожную долю секунды. Ни тебе пугающих трансформаций, сопровождаемых тахнотворным хрустом во ворачивающих суставах, ни леднящих душу забываний или иных спецэффектов. Теперь перед ним на корточках сидела обнажённая симпатичная девушка, которая машинально провела ладонью по губам, смахнув бурые крошки засохшей крови. «Ну вот мы и свиделись, Серёжа», — она дарила его короткой, как вспышка, чуть печальной улыбкой. «Я Оксана Вельгер». Его язык заёрзал в пересохшем рту, собираясь брякнуть «очень приятно», но отвалившаяся челюсть, к счастью, не позволила ему так опозориться. Я сожалею, что все вышло так неудачно. Это моя вина. Оксана подвинулась ближе, осматривая его ранения. Двое попытались улюзнуть по лестнице следом за мной. С вестой я разобралась. А вот Острей прошмыгнул. Фу, вот зараза. Я ведь обещала, что прикончу его первым. А вышла все с точностью наоборот. Он сдох последним. Да и упокоила его не я. Она оглянулась на трупы и одобрительно кивнула чигету. А ты и вправду хорош. Благодарю. Кратко отозвался тот, продолжая стоять, вытянувшись по стойке смирно. «Но вот с медицинской подготовкой у вас полный швах!» Она недовольно подсокала языком. «Вы анестезию хоть сделали?» э -э -э, Сама вижу, что нет. Давай сюда аптечку». Девушка деловито разложила перед собой поданный присевшим рядом чигетом инструментарий. «Он же у вас от болевого шока ума лишится, когда вы будете его в машину переносить». Она выхватила из обоймы один из шприцов, Сдернула с него колпачок и подмигнула Сергею. «Уколов боишься?» Не дожидаясь ответа, Оксана всадила иглу ему в плечо. «Вот так. Обожди немного, пока я подействую, и я тобой займусь. А то этим горе кулапом я бы и мумию запеленать не доверила бы. Сколько у нас есть времени?» Последний вопрос она адресовала чгету «Где-то с полчаса, пожалуй». «Хорошо, думаю, я успею привести его в некоторый порядок». «Что здесь происходит?» Сергей повернулся к Чигету, балансируя на грани истерики. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» «А я вас с Егоркой предупреждал, что вы понятия не имеете, в какую историю ввязались». Чигет сделал вид, что внимательно изучает содержимое аптечки. «Ты гад с ней заодно? Ты с самого начала на нее работал? Но почему? Ты же рассказывал, что обертель однажды чуть не отправил тебя на тот свет». «Я не соврал вам ни единого слова. Просто умолчал о том, кто меня тогда спас. Кто?» — Успокойся, не кипятись так. Я тебе все объясню. Оксана коснулась рукой его здорового плеча и кивнула чигету. — Ты пока сгоняй в туалет, он в дальнем правом углу холла, и принеси воды. Тот утопал в коридор, освещая фонариком себе дорогу. Оксана села прямо на пол перед Сергеем, подобрав по тебя ноги. — Ну что ж... Она держалась настолько спокойно и уверенно, что он и думать забыл о том, что она совершенно ногая. — Полагаю, ты заслужил ответы на свои вопросы. — Жду с нетерпением, — буркнул он, чувствуя, как леднящее огнемение стекает по руке от плеча и ниже. — Занятно. Я смотрю, ты меня как будто и не боишься вовсе. — А должен? — Не знаю. Девушка пожала плечами и глянула в сторону холла. — Но вот твой коллега в моем присутствии здорово нервничает. Возможно, он просто знает больше моего. — И ты все равно желаешь получить разъяснение? — Да. — Хорошо. Но учти, иногда знание может и убить. «Я в курсе», — Сергей имел все основания полагать, что хуже в любом случае уже не будет. «Тогда начать, пожалуй, надо с того, что наши народы живут бок о бок вот уже многие тысячи лет. И нельзя сказать, что это соседство всегда было мирным. Периоды благополучия регулярно сменялись гонениями, и тогда в дело шли факелы, вилы, осиновый коле и серебряные пули. Для того, чтобы обезопасить свой род и обеспечить его выживание в таких условиях, мы выработали правила выстраданный поколениями и написанный кровью свод законов, регулирующих нашу жизнь среди людей. Тем временем к ним вернулся чигет с тазиком воды, и Оксана, срезав бинты, принялась промывать раны Сергея. «Главным принципом нашего существования является незаметность», — продолжила она. «Только минимизировав свое взаимодействие с окружающим миром, можно надеяться, что происходящее вокруг передряги тебя не затронут и не вытащат на белый свет твою подноготную». Кроме того, мы, по мере возможности, стараемся держать под контролем принятие всех решений, способных так или иначе затронуть наш род. В настоящее время, могу сказать без ложной скромности, мы в этой области добились существенных успехов. Мы очень плотно опекаем информационное пространство, немедленно пресекая любые утечки информации, представляющие для нас угрозу. «Ага, я заметил!» Сергей вспомнил, как рьяно вычищалась вся информация об инциденте в Вишневой аллее. Верно, на проблема состоит в том, что достаточно долгая спокойная жизнь, без потрясений, вкупе со способностью оперативно замять любой эксцесс, способствует распространению массах беспечности и ложного чувства неуязвимости. А коли так, то жди беды за которые неизбежно последуют факелы, вилы и далее по списку. А в последние годы существующие нездоровые тенденции получили среди моих сородичей довольно широкое распространение. Им надоело таиться по углам, и они жаждали выйти на свет и забрать то, что, как они считали, принадлежит им по праву, а именно власть над людьми. «Фантазировать не вредно», — мыкнул Сергей, остороненно наблюдая за тем, как девушка готовит иглу для наложения швов. Будь это всего лишь фантазия, я бы волноваться не стала. Но когда в одном из комитетов Государственной Думы готовится законопроект о внедрении уголовной ответственности за убийство собаки с наказанием даже более суровым, нежели за лишение жизни человека, начинаешь понимать, что дело серьезно. То ведь лишь один из первых кирпичиков большого плана. А закончится все потом так же, как и всегда. Только вместо осеневых колев будут уже пулеметы и напалм. Я, как вожак стаи, не могла смотреть на происходящее сквозь пальцы и сразу дала понять местным активистам, что их идей не одобряю. «Вожак?» — переспросил на всякий случай Сергей. «Вы главный человек, обр...» «То есть во всей вашей команде божак стаи?» — поправила Оксана и посмотрела на него поверх иглы, в которую вдевала нить. «Удостоверение показать?» «Нет, просто мне казалось...» Сергей подспудно предполагал, что в подобных делах верховодить должен рослый, могучий и излучающий дикую первобытную мощь мужчина, и уже хотел что-то на эту тему сказать, но умолк под пристальным взглядом девушки. И, признаться честно, выдержать его оказалось крайне непросто. Снова захотелось зажмуриться. Перед ним сидела, казалось бы, самая обыкновенная девчонка, которой нет еще и тридцати. Симпатичная, да еще и голая в придачу, с фигуркой из ерешины копной золотистых волос, улыбчивая и озорная, о чем свидет пистоли тоненькие лучки морщинок в уголках больших серых глаз, которые все в корне меняли. Поэтичные натуры любят сравнивать женские глаза с океаном, в котором можно утонуть. Но глаза Оксаны больше напоминали бездонную пучину Марианской впадины, холодную и мрачную. Это был взгляд человека, бывалого и многое на своем веку повидавшего, человека, знающего цену и себе, и другим, четко представляющего, чего он хочет, и умеющего добиваться поставленных целей. По долгу службы Сергею уже доводилось встречаться с чем-то подобным, хотя и не в столь ярко выраженной форме. Он знал этот взгляд. Это был взгляд расчетливого и хладнокровного убийцы. Не маньяка, нет, а личности мыслящей, напротив, исключительно трезво, но готовой при необходимости без коребаний пойти на самые решительные меры. Такие люди умеют увлекать других за собой. Таких людей уважают, любят, порой даже боготворят и боятся. «Нет», — повторил Сергей. «Тогда я продолжу», — Оксана склонилась над его рукой. В итоге в стае сформировалось некоторое противостояние между несмышленной молодежью, жаждущей большего, и на эмоциях, которых умело играли мои оппоненты, и консервативным крылом, выступающим за сохранение существующего порядка вещей. А как вас-то в консерваторы занесло? Вы на старуху как-то не очень похожи. Как, по-твоему, сколько мне лет? Хотя, можешь не отвечать, я все равно гораздо старше. Но дело даже не в возрасте, просто отец привил мне критический взгляд на вещи, и я стараюсь следовать его наставлениям». Девушка обрезала нить и критически осмотрела результат своих трудов, после чего принялась за следующий шов. Я застряла костью в горле у новоявленных революционеров, и рано или поздно они должны были попытаться убрать меня с дороги, и случай в вишневой аллее подвернулся как нельзя кстати. Каким образом? Они решили раздуть из того случая скандал, желая выставить меня неспособно и оперативно разрешить очередной острый кризис, и обеспечить безопасность таи Сделали все, чтобы информация о случившемся выплеснулась наружу, заставив меня крутиться, как ошпаренная в тщетных попытках замять инцидент. «Но так его же замяли», недоуменно нахмурился Сергей. «То дело у нас забрали и спустили на тормозах. Если бы все делалось по уму, то ты должен был остаться крайне доволен таким поворотом, но нет же. Все провернули настолько грубо и топорно, что я могу расценивать это только как умышленную провокацию. Оксана вопросительно взглянула на него. «Разве тебе понравилось, как с тобой обошлись «Нет, конечно», — он вспомнил, и вычищенный без его ведома рабочий компьютер и скрытую переписку. «Но разве это можно было сделать иначе?» «Поверь, если бы делом самого начала занимались настоящие специалисты, то у тебя не возникло бы ни малейших возражений. Ты бы сам с готовностью все сделал, да еще и поблагодарил за оказанное доверие. ну и в накладе бы не остался», — девушка усмехнулась. А так, ты оказался обиженным на весь белый свет и, не раздумывая, излил душу первому же встречному. Куда это годится? Я, как могла, попыталась вернуть события под свой контроль, но информационные метастазы расползлись во все стороны слишком быстро. А тут еще ты со своим прибором нарисовался, угрожая раскрыть наше существование всему миру. Дело запахло жареным, а я понятия не имела, что делать. Это чем-то напомнило бессмысленные усилия по загону отары овец «Загон», в ограде которого кто-то постоянно проделывает новые дыры. Кроме того, в этом противостоянии мне почти не на кого было опереться. Мои оппоненты провели весьма серьезную работу по овладению маме членов стаи. Молодежь им откровенно симпатизировала, поскольку их замыслы представлялись юному поколению весьма привлекательными. Старики же в большинстве своем заняли выжидательную позицию, но даже среди них имелись сочувствующие этим революционерам. Кого-то подкупили кого-то соблазнили открывающимися перспективами, а кого-то просто запугали. В итоге я практически полностью лишилась надежных союзников. Несколько самых близких друзей не в счет. Самым мерзким в моем положении стало то, что я не знала, кому могу доверять, а кому нет. но лбу у них не написано. Я балансировала на грани паники, пожалуй, впервые в жизни. А потом в один прекрасный день хороший знакомый подкинул мне неожиданную идею...